Глава 2. Самый богатый человек в мире. Джефф Безос соткан из противоречий. Он создал более полумиллиона новых рабочих мест, но из-за его компании, которая совершенствует робототехнические системы и элементы искусственного интеллекта, распространяя свои знания среди предприятий по всему миру, миллионы людей могут лишиться средств к существованию. Он управляет Амазоном так, как будто на счету каждый цент, вплоть до того, что использует старые двери в качестве рабочих столов. Но поскольку он накопил богатств больше, чем кто-либо на планете, деньги он тратит щедро. Его имущество включает в себя частный самолет Gulfstream G650ER, который оценивается в 66 миллионов долларов. Недвижимость в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Вашингтоне, округ Колумбия и Нью-Йорке, плюс около... 162 тысяч гектаров земли, большая часть которой находится в западном Техасе. Его последняя покупка в середине 2019 года предполагала объединение трех квартир, включая трехэтажный пентхаус на 5-й авеню возле Мэдисон-сквер на Манхэттене. Таким образом, без остал владельцем апартаментов с жилой площадью 1607 м2, 12 спальнями, 16 ванными комнатами, банкетным залом, библиотекой, частным лифтом и ещё 532 м2 террас с видами на парк и город. Ценник 80 млн долларов. В интернете он изображает себя семейным, который любит по утрам возиться по дому, читать газету и завтракать со своими четырьмя детьми. Иногда на скорую руку готовит блинных с черникой и шоколадной крошкой. Временами ему даже поручают мыть посуду. Тем не менее, в 2019 году, спустя 25 лет брака, он развёлся со своей женой Маккензи, закрутив роман с сексопильной бывшей телеведущей Fox News, а ныне пилотом вертолёта, которая была замужем за одним из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде. На обложке New York Post появился заголовок: Грязные сплетни Амазона. Он пообещал выделить 2 миллиарда долларов на дошкольное образование и борьбу с бездомностью. Тем не менее, многие воспринимают его как безжалостного капиталиста, который добился налоговых льгот для планируемого строительства второй штаб-квартиры в Нью-Йорке в ущерб местным школам и социальным службам. Неважно, что Amazon принесла бы в казну налогов на десятки миллиардов больше и создала новые рабочие места. Все эти противоречия приводят к мысли, что, с одной стороны, Безос действительно человек, сочетающий в себе величие и безрассудство. Но, с другой стороны, он — природная стихия, движущаяся с невероятной скоростью по бескрайнему пространству и обладающая такими беспрецедентными ресурсами, что противоречия становятся просто неизбежны. Когда человек создает одну из самых дорогостоящих компаний на свете и имеет больше денег, чем любой другой человек в мире, Его жизнь не вписывается в чёткие сюжетные рамки. Сам Безос верит в искажение нарратива. Термин предложенный Насимом Талебом в книге Чёрный лебедь и Безос заставляет всех своих топ-менеджеров читать её. Талеб утверждает, что люди биологически запрограммированы превращать сложные ситуации в упрощённые истории. Если следовать такой логике, то Безоса скорее всего вообще не беспокоят противоречия в его жизни. Искажение нарратива в жизни Безоса заключается в том, что он требовательный, блестящий руководитель, который в первую очередь заботится о клиентах. Он будет доводить своих инженеров до белого коления, пока они не изобретут новые хиты наподобие Kindle Fire TV или Echo с Алисой, чтобы оччастливить подписчиков Prime. Он потратит столько времени и средств, сколько потребуется, чтобы поддерживать рост Amazonа и освоение новых отраслей, включая медиа, рекламу, облачные вычисления и здравоохранение. В этой характеристике немало правды, но, как и все искажённые нарративы, она не отражает историю полностью. Стоит выйти за рамки сценария, и вы увидите иную, более сложную картину. У Безоса есть три характерные черты, которые отличают его от всех заурядных предпринимателей. Он считает, что находчивость это величайшая добродетель. Он смотрит правде в глаза, куда бы это ни приводило. Он провидит с которой мыслит на перспективу не ближайших лет, а десятилетий и веков. Эти качества помогают объяснить противоречия в его жизни, и именно они делают Безоса э-э Безосом. Его не всегда звали Джеффом Безосом. Основатель Amazon Джеффри Престон Йоргенсен родился 12 января 1964 года в Ольбукерке, штат Нью-Мексико. Когда его мать, Жаклин в девичестве Гис, родила, ей было 17, и она ещё училась в средней школе. Его отец Тэтт школу только что окончил и гастролировал с местной группой трюковых моноциклистов по ярмаркам, округам, спортивным мероприятиям и циркам. Поженилась пара ещё до рождения Джеффа. Тет и Джеки испытывали массу трудностей, с которыми обычно сталкиваются юные пары. За выступления Теду платили не так уж много, ему приходилось подрабатывать в местном супермаркете. С деньгами было туго, и это осложняло отношения в браке. Отец Джеки, Лоуренс Престон Гисс, в честь которого Джеф и получил своё второе имя, пытался помочь молодой семье. Он оплатил обучение зятя в университете Нью-Мексико, но Тет бросил учёбу. Лоренс пустил в ход свои связи, чтобы получить место для Теда в полиции штата Нью-Мексико, но Йоргенсена, и это не интересовало. Когда Джеффу было 3 года, Тэд бросил семью и исчез. Безос больше никогда не видел своего биологического отца. Лишь в 2012 году журналист Бред Стоун нашёл Йоргенсена и написал о нём в книге Магазин всего. Джефф Безос и эра Амазона. Йоргенсен, как выяснилось, что он владел небольшим велосипедным магазином под названием Road Runner Bike Center к северу от Финикса. Он понятия не имел, что его сын основал Amazon и стал одним из самых богатых людей в мире. Когда в разговоре с Томом впервые упомянул Джеффа, Йоргенсен спросил: "Он ещё жив?" После того, как Стоун нашёл Йоргенсена, бывший моноциклист пытался связаться с Безасом, причём уверял, что просто хочет встретиться, и его не интересует огромное состояние сына. Но усилия Йоргенсена были напрасны. Позже в интервью Daily Mail он сказал: "Я не думаю, что он навестит меня сейчас. Я не услышал от него ни единого слова и не увидел никаких признаков того, что он хочет встретиться. Я надеялся, что благодаря огласке это может произойти, но не могу винить его. Полагаю, я был не очень хорошим отцом. Нет никаких доказательств, что я беза с ним контактировал. Йоргенсен умер 16 марта 2015 года в возрасте 70 лет. В его некрологе упоминается только что у него остался сын Джефф и ни разу не встречается фамилия Безас. После развода с Йоргенсеном, Джеки пыталась наладить личную жизнь и в конце концов встретила кубинского беженца по имени Мигель Безес, чья семья владела лесопилкой на родном острове. Родители Мигеля, опасаясь, что сын пострадает от режима Кастро, в 1962 году отправили его в Майами. Они с Джеки познакомились в Нью-Мексико и вскоре полюбили друг друга, а в апреле 1968 года поженились и переехали в Хьюстон, где Мигель, который на американский манер сократил своё имя до Майка, устроился инженером-нефтяником в Exxon. Когда Джефу исполнилось 4 года, Майк официально усыновил его, и малыш получил фамилию Безас. Всю жизнь Джеф считал, что его настоящий отец, любящий и всегда готовый помочь это Майк. Так как же получилось, что сын барахтающегося в нищете моноциклиста и матери подростка стал самым богатым человеком в мире. Бизнес любит рассказывать, как ему везло на пути к тому, чтобы стать одной из самых влиятельных фигур в истории бизнеса. И он по сути прав. Он оказался в нужном месте в нужное время, запустив книжный бизнес как раз в тот момент, когда интернет набирал обороты, Он пережил крах доткомов, воспользовался растущим интересом к стриминговому медиа и массовым переходом традиционного ритейла в онлайн. Он был даже на волосок от смерти, о чём мы узнаем позже, но это далеко не вся история. Похоже, что Джефф Безос унаследовал любовь к технологиям, умение управлять крупными организациями и находчивость от деда по материнской линии. Лоуренса Престо Нагиза, сыгравшего, по словам самого Безоса, огромную роль в его жизни. С 4 до 16 лет Безос каждое лето проводил на ранчо деда на юге Техаса. Гис брал к себе Джеффа, его сводную сестру Кристину и сводного брата Марка, позволяя Джеки и Майку отдохнуть от детей. То летнее время, проведённое с дедом, помогло сформировать характер Безоса. Он вспоминает, что дед был терпелив и охотно привлекал Джеффа, его брата и сестру к работе на ранчо. Позже Безос рассказывал о первом проведенном там лете, когда ему было четыре года. Дед делал вид, будто я помогаю ему на ранчо. Конечно, это было не так, но я искренне в это верил. Безос всегда изображал деда добродушным стариком, который любил возиться на ранчо, и в действительности так оно и было. Но он не рассказывает, чем занимался Гиз до ухода на пенсию, о его карьере, которая пусть и частично, но объясняет, почему Безос в итоге стал обладателем способностей, энергии и послужного списка, необходимых для управления организацией, насчитывающей примерно 650 тысяч сотрудников. Слушая речи Безоса о том, что ему просто повезло, не стоит забывать, что его дед не всегда был скромным техасским фермером. Он был человеком, который оказал огромное влияние на внука и его карьеру. Дед Безоса был уважаемым высокопоставленным правительственным чиновником, которого в 1964 году Конгресс назначил руководить операционным фондом комиссии по атомной энергии в Альбукерке, куда входили Сандийская, Лос-Аламосская и Ливерморская лаборатории, занимавшиеся разработкой атомных и водородных бомб. Он руководил примерно 26 тысячами сотрудников и курировал процессы создания ряда самых сложных и секретных технологий своего времени. Кроме того, ГИС... Занимал руководящую должность в агентстве перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA, научно-исследовательском подразделении Пентагона, созданном в 1958 году в ответ на запуск СССР первого искусственного спутника Земли. Помимо всего прочего, DARPA разработала коммуникационную систему, которая должна была продолжить функционировать после того, как ядерная атака вывела бы из строя обычные каналы связи. Эта технология во многом способствовала созданию интернета. ГИС имел большой опыт работы с правительственными структурами и был знаком с рядом самых передовых и секретных технологий своего времени. Как говорит Безос, во время летних каникул на ранчо дед рассказывал ему о системах противоракетной обороны, над которыми работал во время холодной войны с Советским Союзом. Это произвело глубокое впечатление на юного Джеффа. Сегодня среди титанов Кремниевой долины он один из самых лояльных к правительству руководителей. Бизнес облачных вычислений Amazon выиграл многомиллиардные контракты от Пентагона и ЦРУ. Значимость этого бизнеса для Amazon одна из причин, по которым в 2018 году Bezos разместил свою новую вторую штаб-квартиру в Северной Вирджинии неподалёку от Вашингтона, округ Колумбия, и почему заплатил 23 млн долларов за старый особняк. Где находился музей текстиля в престижном районе Вашингтона Колорама. Его соседями стали Барак Обама, Джаред Кушнир и Иванка Трамп. И теперь он превращает этот объект в самый большой в городе частный дом площадью 2500 квадратных метров. Журнал Washingtonian заполучил копии плана ремонта стоимостью 12 млн долларов, который включает в себя 25 ванных комнат, 11 спален, пять гостиных, три кухни и огромный банкетный зал. Тесные связи Amazon с государственными структурами привели к жарким спорам. Разработанное компанией программное обеспечение для распознавания лиц Recognition является одной из самых сложных систем такого рода. В США Amazon продаёт этот софт как федеральным, так и местным правоохранительным органам, которые используют его для слежки за подозреваемыми в преступлениях и терроризме. В конце 2018 года группа из 450 сотрудников Amazon, обеспокоенных тем, что эта система может негативно повлиять на гражданские свободы, направила Bezosу письмо с протестом против решения компании продать свою программу распознавания лиц полиции. Публично Bezos на письмо не ответил, но на конференции в тот же день, когда получил его, ясно дал понять, каковы его приоритеты, когда речь заходит о продаже технологий правительству. Если крупные технологические компании будут поворачиваться спиной к Министерству обороны США, эта страна попадёт в беду. Позитивные отношения Безоса к военно-промышленному комплексу резко контрастируют с позицией корпорации Google, которая в конце 2018 года объявила, что не будет продавать властям систему для распознавания лиц, пока не будут решены важные технологические и политические вопросы. Нет ничего плохого в том, чтобы помочь своей стране, но тема распознавания лиц настолько нова и чревата нарушениям конфиденциальности, что Amazonу следовало бы взять пример с Google и убедиться в наличии надлежащих мер безопасности прежде чем продавать свою технологию. В ходе эксперимента, проведённого в 2018 году с использованием программы Amazon Recognition, Американский союз защиты гражданских свобод обнаружил, что при загрузке в систему общедоступных фотографий членов Конгресса 28 конгрессменов были ошибочно идентифицированы как преступники, причем непропорционально большое число таких преступников были цветными. В Амазоне на это ответили, что программное обеспечение было использовано ненадлежащим образом. Любовь к своей стране не единственная, о чему Безос научился у деда в те жаркие дни, проведенные на ранчо. По его словам, он хорошо запомнил один важный урок в сфере человеческих отношений, о котором и по сей день старается не забывать в профессиональной и семейной жизни. В 1974 году, когда ему было 10 лет, он путешествовал с бабушкой и дедушкой по западу в составе большого автокаравана с тремястами попутчиками. Его бабушка Матти была заядлой курильщицей, а в то время на ТВ развернули большую рекламную кампанию, направленную на борьбу с курением. Бизос видел эти ролики, когда на раньше смотрел мыльную оперу Дни нашей жизни. В одном из роликов приводилась статистика, которая гласила, что каждая затяжка отнимает 2 минуты жизни. Во время поездки, сидя на заднем сиденье, он подсчитывал, сколько лет Мэтти отняла у своей жизни. Закончив арифметические вычисления, Джефф Горда объявил ей результат, но в ответ получил совершенно неожиданную реакцию. Бабушка горько заплакала. Где-то остановил машину и вытащил внука из заднего сиденья. Джефф понятия не имел, что сейчас произойдёт, потому что Гис никогда раньше так себя не вёл. Я думал, вспоминает Безас, что он сердится на меня, но он лишь произнёс эти потрясающие слова. Однажды ты поймёшь, что быть добрым гораздо труднее, чем умным. Позже, без остчей вспыльчивый характер широко известен, не всегда следовал совету деда быть добрым к другим, но уроки Гизы о том, как важно быть находчивым, он не забывал никогда. На ранше дед любил почти всё делать сам, и чтобы научить внука самостоятельности, каждое лето заставлял его брать на себя всё больше и больше ответственности. Они строили заборы, водопровод, сооружали сборные дома, чинили ветряки и ремонтировали старый бульдозер Caterpillar. Безос даже помогал деду лечить животных. Хирургические иглы для скота Гиз привык делать сам. Он брал кусок проволоки, заострял кончик горелкой, другой конец расплющивал и делал ушко. Безос потом шутил, что они находились на ферме в глуши, где нельзя было просто заказать все на Амазоне. Одна из составляющих образа находчивого человека — это способность максимально концентрироваться на задаче, пока она не будет решена. Когда Безос учился в школе Монте-Соре, Он всегда так погружался в то, что делает, что учительница не могла заставить его переключиться на другое задание, когда наступало время, так что ей буквально приходилось поднимать его вместе со стулом и переносить на другое место. Сегодня без изговор говорит, что сосредоточен на том, чтобы не проверять электронную почту каждые несколько минут. Я решаю несколько задач сразу, но по очереди, шутит он. А если произойдёт что-то действительно важное, кто-нибудь меня отыщет. Учаясь в шестом классе, Безос заинтересовался устройством под названием «бесконечный куб», зеркальные грани которого, приводимые в движение моторчиками, позволяют смотреть в бесконечность. Они отражают попадающий между ними свет, создавая иллюзию бесконечного появления изображений. Его мать Джеки решила, что 20 долларов — это многовато для такой безделушки, и отказалась ее покупать. Безос прикинул, что можно купить по дешевке детали куба, а куб уж смастерить самому, что он и сделал. В книге "О одарённых детях из школы Монтессори", где учился Безас, упоминается фраза, которую тот произнёс, будучи шестиклассником: "Нужно уметь думать самому". Автор книги описывает его как дружелюбного, но серьёзного, даже церемонного и обладающего высоким интеллектуальным уровнем. Хотя, по словам учителей, не имеющего особых лидерских качеств, Окончив среднюю школу с лучшим результатом в классе, Безас отправился в Принстон, намереваясь изучать квантовую механику. Но придя к выводу, что сокурсники гораздо лучше разбираются в связанных с этой областью эзотерических принципах, он переключился на электротехнику и информатику, где чувствовал себя гораздо более уверенно. Университет он окончил с редким средним баллом 4,2 и отправился в Нью-Йорк, где устроился на работу на Уолл-стрит. Вскоре после переезда в Нью-Йорк Без ос решил, что ему пора жениться. При этом он был уверен, что знает, какой критерий важнее всего. Вам не захочется идти по жизни рука об руку с человеком, который не обладает находчивостью, вспоминал он. По его словам, ему нужна была женщина, которая смогла бы вытащить его из тюрьмы в стране третьего мира. И он нашёл такую женщину. Маккензи Татл тоже была выпускницей Принстона и работала с ним в одной компании. Хотя она и трудилась на Уолл-стрит, ей хотелось стать писательницей. В Принстоне она была ассистентом у известной романистки Тони Моррисон. Впоследствии она опубликовала две книги, которые получат доброжелательный отклик. А в первые дни существования Amazon Маккензи в полной мере проявила находчивость. Выступала в роли бухгалтера, помогала с наймом сотрудников, упаковывала книги и отвозила их в UPS или почтовые отделения. Без зас использовал ту же философию находчивости при воспитании своих четырёх детей. У него трое сыновей и приёмная дочь из Китая. Он позволял им играть с ножами с четырёхлетнего возраста, а когда им было по 8-9 лет, они уже могли пользоваться электроприборами. Маккензи говорила: "Мы бы скорее предпочли иметь ребёнка с девятью пальцами, чем ребёнка с десятью, но начисто лишённого находчивости". Даже женщина, ради которой Безос оставил Маккензи, Лорен Санчес, проявила находчивость, которой он должно быть восхищался. Бывшая соведущая программы Good Day LA на канале Fox и ведущая популярного танцевального шоу Soul II Finnk UK and Dance получила лицензию пилота вертолёта и основала компанию, которая занимается аэрофотосъёмкой. Навык, который вполне может пригодиться, если ей когда-нибудь придётся освобождать Безоса из тюрьмы в стране третьего мира. В те первые дни в Нью-Йорке Безос в конце концов получил работу в очень закрытом хедж-фонде D. E. Shaw, который, помимо прочего, занимался арбитражем, своего рода математическим чёрным ящиком в трейдинге, который ищет разницу в котировках ценных бумаг на мировых рынках. В один прекрасный день он выяснил, что за год число пользователей интернета выросло на 2300%. Он никогда не сталкивался ни с чем подобным и понял, что не вправе упустить такую возможность. Бизнес решил, что неплохо бы начать с продажи книг, ведь они не портятся, имеют примерно одинаковый размер, что упрощает упаковку и отгрузку, а благодаря отзывам покупателей по большей части имеют представление, что получат. Когда в 1994 году он решил основать Amazon, ему исполнилось 30 лет. У него была перспективная работа. Он стал одним из самых молодых старших вице-президентов в истории D. E. Shaw. Квартира в Верхнем Вестсайде, и он уже год как был женат на Маккензи. Бизнесу нравилась его работа, и перед ним открывалось блестящее будущее. Он мог заработать серьёзные деньги, если бы остался. Он подошёл к боссу и сказал, что хочет открыть книжный интернет-магазин. Босс ответил, что идея отличная, но не для Безоса, ведь он и так добился карьерного успеха. Безос взял на раздумья еще пару дней и, вопреки обыкновению, а он всегда руководствовался точным расчетом, решил прислушаться к сердцу. Он представил себя 80-летним и осознал, что не хочет в будущем смотреть на жизнь как на череду сожалений. Наши самые большие сожаления, вы можете убить человека и сильно жалеть об этом, но больше всего мы сожалеем о том, что упустили. неиспользованные возможности. Вот что нас преследует. Тогда он осознал, что в 80 лет ни за что не пожалеет о том, что решился на что-то серьёзное, даже если потерпит неудачу. Безес и Маккензи собрали вещи и отправились через всю страну в Сиэтл. Город был выбран из-за его репутации технологического хаба. Там располагалась штаб-квартира Microsoft. Что ещё важнее, численность населения там была невелика. А если бы они поселились в Калифорнии или Нью-Йорке, им пришлось бы платить огромный налог с продаж при реализации книг в этих густонаселенных штатах. По законам того времени, Амазон в Сиэтле должна была платить налог с продаж только с книг, купленных клиентами, живущими в штате Вашингтон. Работа началась в ставшем уже легендарном гараже, а стартовый капитал составил 100 тысяч долларов. Эту сумму инвестировали родители Безоса. Он решил стартовать с продажи книг, но с самого начала его амбиции простирались гораздо дальше. Да, книги были хорошей идеей, но по-настоящему его заинтересовало создание механизма, который в конечном итоге превратится в маховик искусственного интеллекта, способный быстро и дёшево доставлять огромное количество товаров. Он изобрёл Amazon. История успеха компании уже всем известна. Без оснанял самых блестящих программистов, воплотил в жизнь свою излюбленную мантру о том, что ключевую роль играет качество обслуживания клиентов, сформировал корпоративную культуру, в которой ценят факты, честность и высокую эффективность. Он привлёк команду талантливых редакторов, которые рецензировали книги и брали интервью у авторов, чтобы повысить привлекательность Амазона для книголюбов. Разработанные им алгоритмы помогали составлять рекомендации читателям той или иной книги на основе произведений, которые читали другие покупатели той же книги. Он предлагал низкие цены, широкий выбор и быструю доставку. Но не всё в те времена основывалось на больших данных. Для увеличения посещаемости своего сайта Безас использовал старый добрый маркетинг. В 1997 году компании было уже 2 года, и она росла, но не так быстро, как хотелось её основателям. Чтобы привлечь внимание к сайту, отдел маркетинга разработал концепцию под названием Величайшая из когда-либо рассказанных историй, когда клиенты Амазона могли выступать в роли соавторов известного писателя. В своей книге Амазония Джеймс Маркус, сотрудник Амазона под номером 55, И один из ее редакторов вспоминает, что известный романист Джон Абдайк согласился написать начало детективного рассказа под названием «Убийство попадает в журнал», действие которого происходит в офисе, похожем на офис еженедельника «Нью-Йоркер». Первое предложение звучало так. В 10.10 .10 мисс Тассо Пок вышла из лифта на девятнадцатом этаже с неясным ощущением, что что-то не так. Амазон предложила своим клиентам дополнять рассказ новым абзацем в течение следующих 44 дней, а редакция каждый день будет выбирать победителя. Победители получат по 1000 долларов каждый, а Абдайк напишет окончание рассказа за гонорар 5000 долларов. Конкурс стал магнитом для любителей книг. В Амазон было прислано 380 тысяч вариантов, а еще и гениальный пиар акции. О литературном вызове, брошенном апдайком, упомянули в трехстах различных новостных изданиях. Той осенью сайт Amazon стал одним из 25 самых посещаемых сайтов в сети. Компания идет на все, чтобы обеспечить для клиентов лучшие цены и самую быструю доставку. Никаких бесплатных обедов для сотрудников, о щедрых представительских расходах не может быть и речи. В ранней истории Amazon был случай, когда в период рождественских праздников Безо приказал всему руководящему составу отработать несколько ночных смен на складе в Сиэтле, чтобы справиться с потоком заказов. Он даже устраивал соревнования, кто быстрее соберёт товар. Хотя он всегда призывал сотрудников не зацикливаться на конкуренции с реальными конкурентами, Amazon могла вести себя очень жёстко. Когда в конце 2000-х она боролась со стартапом Diapers.com, Bezos, как написано в книге, магазин всего, заявил, что если стартап не согласится на поглощение Amazon, продолжит снижать цену на подгузники до тех пор, пока сделка не будет заключена. В итоге бизнес конкурента был съеден. Уроки самостоятельности, усвоенные Bezos'ом ещё на ранче деда Гиза, сослужили ему хорошую службу. В конце 1990-х он искал способ расширить ассортимент товаров, продаваемых на amazon.com, и решил открыть доступ к своей площадке для сторонних продавцов. Его первой идеей было запустить аукцион Amazon, на котором покупатели предлагали бы свою цену за товары, как на eBay. Но этим никто не заинтересовался, хотя его сводный брат Марк говорит, что купил там кофейную чашку. Поэтому Безос свернул проект и создал площадку Z-shops для сторонних ритейлеров с фиксированными ценами, но и туда никто не пришёл. Эксперименты продолжались около полутора лет, пока в компании не родилась идея продавать сторонние товары на том же сайте, что и товары Amazon. Безос ухватился за эту мысль, назвал новую стратегию Marketplace, и она сразу же сработала. Сегодня на платформу Marketplace приходится более половины всех товаров, продаваемых на Amazon, и она имеет более высокую рентабельность, чем основной онлайн-бизнес компании. Весь смысл движения вперёд, говорит Безос, заключается в том, что вы сталкиваетесь с проблемами, неудачами, вам приходится отступать и начинать всё с изнова. Вы проявляете находчивость и пытаетесь выйти за привычные рамки, придумать что-то нестандартное. Но не только находчивость позволяет Безасу достигать цели.